Я давала интервью на телевидении, с которого меня уволили, и получила кучу писем и телеграмм от людей со всего штата. Губернатор прислал письмо и два сенатора. Все меня поздравляют. Даже международный ордер радужных девушек прислал телеграмму, что гордится тем, что одна из них стала мисс Миссисипи. Наверное, они запомитовали, что вышвырнули меня. Ладно, все равно я им ответила и поблагодарила за заботу. Написали мне Пикл и Мастарт. У них родился второй ребенок. Даже Билли Банди, который сидит в какой-то тюрьме в теннисе, черкнул пару слов. Но важнее всех для меня письмо, которое я получила сегодня. Там сказано. Дорогая мисс Харпер, рад был с вами познакомиться. Вы хорошая девушка, ваш водитель. Такси номер 22. 21 августа 1959 год. Через 15 дней еду в Атлантик-Сити. Джимми Сноу переименовал свой самолёт в Miss «Мисс Mississippi и собирается целую неделю опылять урожай в мою честь. Папа повесил здоровенный плакат на двери бара. Официальная резиденция Miss «Мисс Mississippi. Миссис Маклей умерла бы на месте при виде такого кощунства. На днях ходила в универмаг Гэмбл, где меня фотографировали для официального портрета мисс Миссисипи. Они хотели сфотографировать меня в том белом платье, но мистер Сесил сказал, что надо в чём-нибудь другом, потому что в белом все мисс Миссисипи фотографировались. Так что на портрете я сижу в коричневом замшевом пиджаке. Вы же знаете мистера Сесила. Он едет со мной в Атлантик-Сити. И все сеселядки едут в том же поезде. Мы устроим бал. Удивительно, как со мной теперь все носятся, даже пригласили в загородный клуб Хатисберга. Лига юниоров 26-го числа даёт и обед в мою честь. Возьму с собой папу и Джимми Сноу. Завтра я должна пойти в город с мистером Сесилом и помочь ему выбрать наряд для Атлантик-Сити. Он ведёт себя так, будто это он мисс Миссисипи. 25 августа 1959 года. В четверг звонили из больницы. Джимми Сноу умер в 5 часов 47 минут утра. Он сломал шею. В среду его самолёт разбился в округе Медисон. Мы с папой привезли его домой. Сегодня днём хоронили. Никого не было на похоронах, кроме мистера Сессила и нескольких клиентов из бара, которые пришли, чтобы нести гроб. Папа очень переживает. Когда Джимми опускали в землю, он плакал как ребёнок. Джимми был его лучшим другом. Да и мне он тоже был лучшим другом. Не знаю, как теперь без него. Я думала, он всегда будет рядом. Как горько, что никто из родственников не пришёл проводить его. Я спросила папу, как он думает, почему Джимми не женился и не завёл детей. Он посмотрел на меня очень странным взглядом и сказал: Ты единственная, кого он по-настоящему любил. Разве ты не знала? Нет, я не знала. Ни сном, ни духом. 3 сентября 1959 года. Вещи собраны. Утром уезжаю в Атлантик-Сити. Не представляю, что меня ждёт и вернусь ли когда-нибудь, но знаю, что перед многими здесь в неоплатном долгу, и обещаю Не вернусь, пока не выйду в люди. И сдержу обещание. Об авторе. Фенни Флэг родилась в 1944 году в небольшом городке близ Бирмингема на юге Америки. Ее настоящее имя — Патриция Нил. В детстве она мечтала стать писательницей, но уже в школе у нее возникли проблемы из-за дислексии. И девочка увлеклась театром. В 14 лет она играла в Бермингемском театре. В 17, вступив в актёрский профсоюз, сменила имя. Тогда-то и появилась на свет Фэнни Флек. Имя Патриция Нил, несмотря на звучность, совершенно не годилось, поскольку так звали знаменитую актрису, обладательницу Оскара. Окончив университет и театральную школу, Фэнни Флек вернулась в родной Бермингем и стала работать на телевидении. И именно с телевидения началась её писательская карьера в качестве сценариста. Актёрский дар также не пропал в туне. Фэни Флекс играла в классических уже фильмах: "Пять лёгких пьес" и "Оставайся голодным". Но выбор она сделала всё же в пользу литературы, хотя актёрство и не забросила совсем. Иногда снималась в кино и играла в театре.